Опасные игры. Мой сосед по офису в университете Уотерлу, доктор Майк Диксон. Это высокий мужчина с мягкими, интеллигентными манерами и внушительной научной карьерой. Помимо прочего, в его послужном списке опыт работы с людьми, страдающими нарушениями зрения после черепно-мозговых травм. Он также исследовал любопытный феномен синестезии, когда человек воспринимает сенсорную информацию об объектах в необычных комбинациях, например, видит буквы и цифры окрашенными в определённые цвета. Диксону принадлежит несколько прорывных открытий в обеих сферах, однако в последнее время он заинтересовался проблемой игровой зависимости. Зав всегда ты казино или залов игровых автоматов. Находят примитивные, острые ощущения в звуках и огнях, исходящих от машины, которая сулит им неправдоподобно лёгкий выигрыш. Эти автоматы необычайно эффективны в выкачивании денег из карманов клиента. Некоторые люди впадают в такую зависимость от азартных игр, что растрачивают всё своё имущество, теряют семью и иногда даже кончают жизнь самоубийством, доведённые до отчаяния и неспособностью контролировать собственные импульсы. В действительности статистика самоубийств среди игроманов значительно превосходит этот показатель для всех остальных форм зависимости. Диксон изучает несколько разных аспектов лудомании, используя описанные мной выше типы инструментов для фиксирования активности мозга и тела. В его экспериментах добровольцы надевали на себя датчики, которые регистрировали электропроводность кожи, движение глаз и сердечный ритм, а затем Разыгрывали различные сценарии, связанные с азартными играми, при этом использовались настоящие электронные автоматы. Едва переступив порог лаборатории, вы погружаетесь в безумную, пьянящую атмосферу настоящего казино. Среди студентов-волонтеров нашего психфака эксперименты Диксона весьма популярны. Работа в значительной степени строится вокруг типичной для казино тактики проигрыша замаскированного под выигрыш. Электронные машины запрограммированы таким образом, что поначалу у игрока возникает иллюзия, будто он в выигрыше, однако спустя некоторое время оказывается, что он на самом деле проигрывает. Диксону удалось продемонстрировать, что в подобные ситуации почти выигрыша показатели сердечного ритма и электропроводности кожи резко подскакивают, а мозг игрока захлёстывает волна химических стимуляторов, подначивая его потратить ещё больше денег. Лично мой первый и последний опыт игры в казино случился несколько лет назад в Лас-Вегасе, куда я ездил вместе с братом. Я сидел перед игровым автоматом, скармливая ему долларовые купюры и пытаясь сообразить, что он хочет сказать мне своим миганием и звяканием. После примерно десятой попытки машина сообщила мне, что я выиграл внушительную сумму, но тут же перевела мой выигрыш в индикатор на дисплее, показывающий, сколько игровых фишек я заработал. Моей немедленной реакцией было желание откинуться в кресле и продолжить игру. Я был счастлив, что теперь у меня так много фишек, и можно сыграть ещё раундов 40. Но тут подошёл брат, глянув на меня, затем на дисплей и за секунду оценив ситуацию, он сказал: "Ты что делаешь? Ты же выиграл". "Знаю", ответил я. "Это же круто, смотри, сколько ещё раундов я теперь могу сыграть". Но ты понимаешь, что если ты сейчас остановишься и заберёшь деньги, у тебя будет где-то 200 долларов, спросил он. Эта мысль ошарашила меня. Мне и в голову не приходило, что можно перевести абстрактные числа на экране в реальные доллары и выйти из игры. Если бы не вмешательство брата, то уверен, я сидел бы перед автоматом, пока мои 200 долларов не вернулись бы в карман владельцев казино. Для полной ясности картины стоит упомянуть, что мой брат профессиональный бухгалтер. Итак, я отошёл от автомата, перевёл свои фишки в реальные деньги и покинул казино. С тех пор я больше никогда там не бывал. Эта попытка Лас-Вегасского казино обчистить мои карманы, вызвав у меня ощущение нереальности, оторвав меня от мира осязаемых денег и осознанных действий. Лишь мелкий пример более масштабной игры, которая ведётся в подобных местах страсти. И вовсе не сводится к подсчёту вероятностей выигрыша в игровых автоматах. Ей подчинёны особый дизайн и горных домов, продуманный до мелочей. В экспериментах Диксона внимание фокусируется на механизме работы отдельно взятого автомата и его воздействии на наше поведение. Однако исследования дизайна среды в сфере азартных игр имеют долгую историю. С одной стороны, они ведутся теми, чей бизнес связан со строительством и усовершенствованием игорных залов, с другой учёными вроде Диксона, сосредоточенными на решении проблемы игровой зависимости. Понятно, что к специалистам второго типа, пытающимся проникнуть в действующее казино, относятся с настороженностью. Владельцы игрных заведений вовсе не спешат раскрывать все секреты, при помощи которых они оставляют клиентов без шанса на победу. Известен даже случай, когда одна канадская исследовательница, получив внушительный грант от правительственного агентства, содействующего изучению проблемы игровой зависимости, так и не добилась права на вход ни в одно из канадских казино и была вынуждена дежурить под дверями заведений и отлавливать игроков на выходе, чтобы задать им вопросы. Появление электронных игровых терминалов, вроде тех, что изучались в экспериментах Диксона, произвело важную перемену в обличии казино. Изначально игровые автоматы считались развлечением в первую очередь для разного рода аутсайдеров, женщин, бедняков и чайников, и помещались на периферию игорного зала, в стороне от столов для рулетки и блэкджека, где выигрывались или скорее проигрывались в серьёзные деньги. Сегодня же эти высокотехнологичные машины стали центральным элементом казино и их главным источником дохода. Однако работа дизайнеров и горных домов начинается с анализа разных стадий пользовательского опыта, который в свою очередь начинается задолго до того, как игрок садится на стул перед экраном. Многолетние исследования в области архитектурного проектирования казино Ведущиеся иногда традиционными дизайнерами и архитекторами, а чаще всего ветеранами игорного бизнеса, и потому основанные на длительном опыте и тщательных наблюдениях, позволили вывести несколько важных принципов, помогающих приманить игрока к автомату. Человек от природы питает слабость к плавным изгибам. Изображения, содержащие мягкие, волнистые линии, нас привлекают А те, где много острых углов, отталкивают, а возможно, даже слегка пугают. Подобного рода пристрастие, записанное в нашей ДНК ещё до получения нами самых ранних впечатлений, распространяется и на то, как мы воспринимаем собственные перемещения в пространстве. Мы склонны входить в здание или комнату плавным, извилистым маршрутом, а не по прямой линии, особенно если прямой путь требует от нас разворота и резкой смены направления. Происхождение этих предпочтений пока до конца не ясно. Примечательно, однако, что мы, люди, похоже, не единственные из живых существ, на чьи эмоции влияет геометрия дороги. Темпл Грендин, известная писательница и специалист по поведению животных, аутист. Она утверждает, что её собственные особенности восприятия позволяют ей хорошо понимать психические состояния некоторых животных, включая сельскохозяйственных. В популярных статьях и научных трудах Грендин не раз писала о том, что животные, которых ведут на бойню, испытывают гораздо меньший стресс, когда идут по извилистому, а не прямому пути. Результаты её исследований привели к переустройству американских скотобоен с целью повысить стандарты содержания домашнего скота. Преимущество извилистого маршрута, по мнению Грендин, в том, что он помогает оградить животных от зрелища того, что их ожидает. Параллель с игроком, забредшим в казино, будет здесь уместна. Великий гуру дизайна в области игорного бизнеса Билл Фридман, сам страдавший игровой зависимостью и излечившийся от неё, Фридман посвятил десятки лет тщательным неэкспериментальным исследованиям, итогом которых стала своего рода библия для проектировщиков казино. С громким названием Архитектура казино. Как стать лидером на рынке. Design in Casino to Dominate the Competition. В этой книге Фридман тоже описывает эффект извилистого входа, но отмечает и другие важные физические факторы, способные, по его мнению, увеличить выручку игорного дома. Прежде всего, пишет он, на руку казино играет таинственность, которая, как давно известна психологам и environmentalистам, повышает визуальную привлекательность вида или места. Таинственность предполагает, что при дальнейшем исследовании обнаружится новая информация. Классический пример таинственности вид петляющей лесной тропинки, которая уводит нас всё дальше и дальше, обещая, что за следующим поворотом откроются новые виды. Конечно, поход в казино имеет мало общего с идиллической прогулкой в лесу, и тем не менее утверждает Фридман, Организованные по тому же принципу пространства и горного зала, череда видов, открывающихся друг за другом и приглашающих вас заглянуть поглубже, действует на посетителя также притягательно. Только в данном случае каждый новый поворот повышает вероятность, что скоро вы будете сидеть перед светящимся экраном, кидая в щель монету за монетой. На самом деле, многие из рекомендаций Фридмана основаны на его личном опыте и тщательных наблюдениях за игроками, согласуются с тем, что известно о нашей склонности выбирать определённые типы ландшафта, которые, как принято считать, имеют врождённую и древнюю природу. Наша любовь к местам с хорошими возможностями для укрытия и обзора, вероятно, уходит корнями во времена, когда мы выбирали себе такую среду обитания, которая защищала бы нас от хищников и захватчиков, одновременно позволяя обозревать окрестности. Ссылаясь по сути на тот же принцип, Фридман утверждает, что любитель слот-машин вероятнее всего предпочтёт занять позицию в укромном уголке игрольного зала, так чтобы не оказаться на виду, но в то же время и не быть полностью изолированным от происходящего в казино. Так устроено множество игорных домов Лас-Вегаса и не только. Ряды игровых автоматов с гораздо большей вероятностью будут расположены в маленьких отгороженных уголках по периметру пространства чем в центре большого просторного помещения. Ещё одна из главных рекомендаций Фридмана — проектировать казино с таким расчётом, чтобы увеличивалось количество времени, в течение которого игрок будет сосредоточен на самих автоматах, а не на окружающей обстановке. По мнению исследователя, внимание, растраченное на стены, полы или потолки игорного зала, представляет собой утраченную потенциальную выгоду. В последнее время, однако, в некоторых казино получило распространение дизайнерская философия иного рода. Так называемые казино-парки развлечений, playground казиноус, спроектированы с явной целью обеспечить нам комфортное состояние, радующими душу видами и звуками, часто с использованием крупномасштабных моделей мировых достопримечательностей. Вы можете сидеть во французском летнем кафе, любоваться венецианским каналом или зелёным лесом, и всё это на пути к автоматам, а то и прямо за игрой. Дизайнерская философия подобных мест заключается в том, что элементы оформления, усиливающие положительные эмоции, побуждают нас дольше оставаться в стенах игрного дома и чаще туда возвращаться. Простор, симметрия, Сдержанные цвета и использование натуральных элементов в оформлении помещений оказывают на психику игрока, пребывающего в постоянном напряжении от игры, то же восстанавливающее действие, что городской парк на утомленного жителя мегаполиса. Данные, полученные в ходе исследований на имитационных моделях казино, подтверждают справедливость выводов Фридмана. Дизайн во многом типичный для центров азартных игр, действительно расслабляет психику и вызывает приятные чувства. Участники моделирующих экспериментов сообщают, что с большей вероятностью задерживались бы в подобных декорациях. В целом, при оформлении казино наиболее сильный эффект дают сочетание крупномасштабных объектов, способствующих расслаблению и выработке положительных эмоций с элементами микродизайна мигающие огни, скученность в одном месте автоматов разного вида, повышающие доступность информации в конкретной точке. При этом, что интересно, есть существенные гендерные различия в том, как эти разные типы элементов дизайна взаимодействуют, формируя игровую зависимость. Так женщины склонны играть дольше в менее людные обстановки, вероятно, не желая, чтобы за ними наблюдали. У мужчин же склонность к азартной игре, похоже, не зависит от количества людей в зале. В совокупности исследования азартного поведения в смоделированных условиях указывают на то, что обстановка, в которой происходит игра, оказывает сильное, но трудно уловимое влияние на наше эмоциональное состояние и что это воздействие – благодатная почва для повышения прибыли казино. В противоположность довольно топорному подходу Фридмана, который рассматривает игроков чуть ли не как оголодавших лабораторных крыс, маниакально жмущих на кнопку, чтобы снова и снова получать вознаграждение, более современный подход, предполагающий применение компонентов дизайна центров азартных игр, в полной мере использует то, что известно об окружающей среде как о факторе наслаждений. Любые разумные сомнения, возникающие у игрока в тот момент, когда он собирается спустить деньги, отложенные на очередной ипотечный платёж, можно успешно атаковать, используя самое различные психологическое оружие. Жажда потребления. Мы входим в казино, движимые желанием развлечься и взбодриться, а также призрачной надеждой на выигрыш, который может изменить нашу жизнь. И поставщики подобных услуг профессионально разбираются в том, как обеспечить условия для удовлетворения этих потребностей и одновременно урвать кусок пожирнее от наших доходов и имущества. В некотором смысле предназначение мест, напоминающих парки развлечений и пробуждающих страсти и воображение, именно в том, чтобы мы за свои деньги могли получить инъекцию удовольствия. Есть однако места другого рода, куда мы приходим по надобности, а не по прихоти, но дизайн которых также тщательно заточен под оптимизацию прибыли. Когда мы заходим в торговый центр, цель у нас может быть самая простая и конкретная, например, выбрать себе хорошую и недорогую пару туфель или компьютерную игру. Однако и здесь усилия дизайнеров, зачастую не меньше, чем в казино, побуждают нас задержаться подольше и потратить побольше. Сам по себе шопинг древний вид деятельности. Он существует, пока у нас есть потребность в материальных вещах, в купе с возможностью обменять на них то, что мы уже имеем. В древних цивилизациях рынки были важнейшими центрами активности и взаимодействия, причём вовсе не обязательно связанных с приобретением товаров. И сегодня во многих частях света рынок считается важнейшим публичным пространством города или поселения, в прямом смысле его социальным капиталом. Именно по этой причине активисты и урбанисты в современных западных городах, стремящиеся вернуть значимость общественных пространств города, часто фокусируют внимание на важности городских рынков. Но идея шопинга ради удовольствия, траты располагаемого дохода на то, чего хочется, а не на то, что нужно, изобретение куда более недавнее. Идея эта получила широкое распространение в XVIII веке, одновременно со структурными экономическими переменами, породившими общество, в котором у многих оказалось больше денег, чем требовалось для удовлетворения элементарных потребностей в пище и крови. В свою очередь, люди, у которых было что продать, очень скоро стали задумываться о том, как сделать, чтобы потребительские деньги перекачивали именно в их карман. Существенный и постоянный компонент этой глобальной битвы за кошелёк потребителя соревнование за наши эмоции, привычки и страсть ко всему новенькому и блестящему. Важная стадия развития розничного маркетинга наступила с изобретением универсального магазина, где в одном большом здании можно купить всё, что угодно: от одежды до еды и бытовой техники. Selfridges Company, открывшийся на Оксфорд-стрит в Лондоне и названный по имени своего основателя Гарри Гордона Сэлфриджа, хоть и не был первым универмагом в мире, ему предшествовали парижский Bon Marché и чикагский Marshall Field's, но является первым универмагом, дизайн которого открыто подчёркивал первоочерёдное значение формирования у покупателей чувства удовольствия. Selfridge настаивал на близком контакте покупателя с товаром, щепетильности в обслуживании клиентов, а также таких элементах дизайна, как уютная отделка, торговое оборудование с большим количеством стекла, чтобы товары было лучше видно, и захватывающей воображение экспозиции. Однажды, например, в помещении Selfridge Company демонстрировался целый аэроплан Все эти элементы, в чём-то перекликающиеся с оформлением современных казино, были призваны удержать покупателя в стенах магазина как можно дольше. Некоторые из тех же принципов были применены и в дизайне первых торговых центров, молов. Это в значительной степени американское изобретение, своим появлением обязано теоретической и практической деятельности одного выдающегося человека Виктора Грюна. Работавший архитектором Грюн бежал в 1938 году из оккупированной нацистами Вены и перебрался в Нью-Йорк, где основал группу артистов-эмигрантов Refugee Artist Group, выступавшую на Бродвее. Вскоре он получил от своего знакомого небольшой заказ разработать проект бутика кожаных изделий на 5-й авеню. Оформленные Грюном витрины ломали все шаблоны тогдашней моды. Уличные фасады магазинов, монолитные и тёмные, больше напоминали банковские здания и выглядели вовсе не так заманчиво, как сегодня. Подход Грюна получил бешеную популярность. После этого и ещё нескольких подобных проектов по реконструкции розничных торговых предприятий, Грюн переехал в Лос-Анджелес, где спустя несколько лет открыл собственное проектное бюро. И наконец-то занялся реализацией своих глобальных градостроительных идей. Одним из его самых известных проектов стал первый в мире крытый торговый комплекс Southdale Mall в Индиане, штат Миннесота. Конструктивная концепция Грюна, вдохновлённая встроенными аркадами общественных зданий его родной Вены, заключалась в том, чтобы фактически выстроить новый центр городской жизни, свободный от типичных ошибок американского градостроения. Зона розничной торговли, очередное воплощение диснеевского идеала главной улицы, на самом деле являлась лишь центральным звеном всей концепции. По замыслу архитектора вокруг этой зоны должны были располагаться офисы, жилые кварталы, места отдыха и развлечения. К сожалению, его идеи остались нереализованными в полной мере. В результате и Саутдейл, и большинство других подобных молов оказались отрезанными от мест, где люди живут и работают. Добраться до этих торговых центров можно только на автомобиле, так что вокруг них раскинулись бесконечные поля парковок. Тем не менее, по образцу молов, спроектированных Виктором Грюном, построено множество торговых центров не только в США, Но и во многих других странах по всему миру. Канадский журналист Малкольм Гладвелл справедливо назвал Грюна одним из самых влиятельных американских архитекторов XX века. Большинству торговых центров присущ один и тот же набор основных характеристик. По краям располагаются крупные арендаторы, вроде универмагов или магазинов дискаунтеров, а их соединяют между собой ряды небольших специализированных магазинов. Что в целом имеет штангообразный план. Для проголодавшихся покупателей предусмотрены фуд-корты или ресторанные дворики, большие внутренние пространства с общими столиками в центре и разнообразными ларьками быстрого питания по периметру. Дизайн фуд-кортов продуман таким образом, чтобы поощрять клиентов к быстрому перекусу, а не долгим размеренным посиделкам, отнимающим драгоценное время шопинга. Первые торговые центры специально строились небольшими и простыми в планировке, чтобы средний покупатель мог охватить всю их территорию за один визит, не истощая своих физических и когнитивных ресурсов. Однако более современным молам свойственны обширные площади и хитроумная планировка, в которой неофиту ничего не стоит заблудиться. Крытые торговые комплексы снаружи выглядят как правила безликими и непроницаемыми Так что таящиеся в них чудеса скрыты от внешнего мира. Оказавшись внутри молла, посетитель погружается в полностью изолированную, тщательно выстроенную среду со своим микроклиматом. Здесь много зеркал и других отражающих поверхностей, которые побуждают нас невольно замедлять шаг, изучая собственные отражения. Коридоры часто имеют извивистую форму, и ряды магазинов нередко соединяются под непрямым углом. Обе эти особенности мешают нам мысленно отслеживать свой маршрут на обширной территории торгового центра, а ласкающие взор изгибы вызывают приятное чувство предвкушения, создавая тот же эффект, что и используется в казино и на скотобойнях. Все эти уловки призваны вызвать у покупателя особое психическое состояние, которое маркетологи называют запрограммированной дезориентацией или переносом Грюна. Хотя сам Грюн, убеждённый социалист, возмутился бы услышав такой термин. Даже если мы зашли в молл с конкретной целью, например, купить пару туфель, подобные трюки быстро превращают нас в зеваг, готовых бесцельно прогуливаться по магазинам, глазея на всё подряд и скупая тоннами вещи, до сих пор совершенно нам не требовавшиеся. Но в какой же момент в дело вступает страсть? Учитывая, что весь смысл шопинга с точки зрения продавца в том, чтобы выкачать как можно больше денег из кармана покупателя, заветной целью маркетологов является импульсная покупка. Независимо от устройства молла или магазина, если мои туфли износились, то я буду искать способ купить новую пару. Но значительная часть денег, которые тратятся в моллах, по разным подсчётам, примерно от 40 до 70% всех покупок Выкладывается за товары, которые посетители не намеревались приобретать, когда входили в здание. Дизайн торгового помещения оказывает на них мощное воздействие, и происходит это за счёт манипуляций эмоциональным состоянием покупателя. Учёные психологи полагают, что люди с гораздо большей вероятностью сделают импульсную покупку, если будут находиться в позитивном расположении духа. В целом, исследование импульсивности, важная часть изучения разных видов поведения, включая употребление запрещённых веществ, пищевые и игровую зависимости и небезопасные сексуальные практики, демонстрирует, что мы чаще поддаёмся минутному порыву, если хорошо себя ощущаем. Покупатели, которым комфортно в магазине и которым предоставлен непосредственный доступ к товару, соблазнить легче. Но те из них, кто одновременно испытывает сильные положительные эмоции, раскошелится скорее. Для усиления этих эмоций ритейлеры используют самые различные тактики. Некоторые магазины устроены так, что под воздействием рекламы посетители начинают воображать, будто они находятся в неком сказочном мире, где могут носить дорогие наряды и ювелирные украшения. В очень крупных моллах, оформленных как тематические парки, например, в знаменитом канадском West Edmonton Mall, покупателей стимулируют сложным и противоречивым сочетанием соблазнов. Торговые точки соседствуют здесь с аттракционами вроде громадных американских горок, живыми пингвинами и действующими субмаринами, а прогулочные зоны между магазинами представляют собой копии знаменитых мест, вроде Новорорлианской Bourbon Street. Часто здесь можно встретить даже тематические отели, так что покупатели могут провести на территории этих гигантских молов все выходные или даже больше времени. Благодаря важной роли, которую импульсивность играет в таком количестве различных видов патологического поведения, мы хорошо осведомлены о когнитивных и нейрохимических процессах, связанных с импульсивностью. В одном лабораторном эксперименте, проводимом как на крысах, так и на людях, испытуемым предлагается выбор между мелким, но немедленным вознаграждением и более значительным, но отложенным. Неудивительно, что люди с патологиями, связанными с импульсивностью, более склонны выбирать немедленную награду. При этом у них наблюдается высокая активность в тех участках мозга, которые принято ассоциировать с аддиктивным поведением. Миндалине вентральном стриатуме и орбитофронтальной коре. И хотя большинство покупателей, конечно, не являются клиническими шипоголиками, однако очень возможно, что та же самая сеть мозговых структур участвует в принятии решений во время похода в молл, и все дизайнерские приёмы, столь умело используемые маркетологами, работают на стимуляцию этой сети, повышая вероятность незапланированной покупки. Но всего этого маркетологам оказалось мало. Сегодня нарождаются новые технологии, которые дают возможность более эффективно выявлять внутреннее состояние и предпочтение покупателя и ещё глубже залезть к нему в мозг. Одно из наиболее быстро развивающихся направлений — использование геолокационных технологий, встроенных в смартфоны, для слежения за перемещениями посетителей торговых центров. Корпорация Apple, как известно, Каждый раз отмечает, когда в любой из её магазинов входит владелец iPhone, и сопоставляет данные обо всех его визитах и покупках. Но это, можно сказать, детский сад по сравнению с некоторыми новыми возможностями, появляющимися сегодня. Провайдеры сотовой связи в США и Канаде могут продавать информацию, собранную с телефонов своих клиентов, компаниям, которые стремятся иметь понятие о привычках потребителей. Интерес для них представляют маршруты, которыми мы движемся по городу, места, где мы останавливаемся, и даже то, что мы делаем со своими телефонами во время остановок. В некоторых случаях потребители добровольно пополняют эти супермассивы данных, не всегда отдавая себе в этом отчёт. Так фитнес-приложения собирают подробную информацию о том, когда мы ходим пешком, бегаем, ездим на велосипеде или за рулём. Целый новый рынок расцветает на продаже подобных сведений фирмам, которые с их помощью могут узнать больше о наших привычках. Однако наши паттерны перемещений не единственная информация, ставшая сегодня доступной компаниям, которые занимаются сбором больших данных. Благодаря психологическим исследованиям, ведущимся с 1960-х годов, нам много известно о взаимосвязи между выражением лица человека и его эмоциональным состоянием. Прорывное исследование Пола Экмана, например, показало, что многие мимические проявления эмоций универсальны для разных культур и что они поддаются точной количественной оценке посредством измерения движений лицевых мышц. Многие из этих мышц есть только у человека, и похоже, что единственная их функция передача чувств за счёт стереотипных паттернов сокращений. Некоторые сокращения носят мимолётный характер. На лице проступает так называемое микровыражение, которое сохраняется всего несколько миллисекунд и заметно только опытному профессионалу. Измерение таких кратковременных мимических движений было недавно компьютеризировано. Группа Экмана в сотрудничестве со специалистами по машинному обучению разработала программное обеспечение, которое можно использовать на обычных персональных компьютерах и веб-камерах для выявления, мониторинга и интерпретирования движений лицевых мышц. Это программное обеспечение вызывает всё больший интерес, пока в основном научный. Однако не приходится сомневаться, что и торговые точки возьмут его на вооружение. В России компания Singvera из Санкт-Петербурга уже разработала нечто подобное для использования на кассах самообслуживания в супермаркетах. Пока кассир сканирует товары, которые приобретают покупатели, за самими покупателями наблюдает веб-камера, считывающая выражения их лиц, проверяющая историю покупок и тут же составляющая специальные предложения в соответствии с их настроением. Использование технологий, позволяющих получать доступ к индивидуальной истории покупателя и определять его текущее душевное состояние, коренным образом меняет наше отношение с застроенной средой. До появления интернета первоочередной задачей торговца было завлечь покупателя в помещение своего магазина и сделать так, чтобы тот задержался у прилавка как можно дольше. Эта модель продаж сегодня устаревает, поскольку мы теперь можем совершать покупки где угодно через онлайн-порталы. Одновременно заметно сокращается число строящихся молов и универмагов во многих странах мира. Зато теперь, благодаря мобильным технологиям, в особенности тем, которые обеспечивают слежение за нашими перемещениями, продавцы могут беспрепятственно сопровождать нас повсюду, сидя в наших карманах и сумочках весь день напролёт. А временами даже влезая к нам в голову. Поэтому даже когда мы решаем по старинке выбраться из дома и прошвырнуться по магазинам, их коллективный разум неотступно следует за нами, изобретая всё новые способы нажиться на нашей страсти к потреблению. Так же как и сексуальная страсть, непреодолимое влечение к разного рода соблазнительным учреждениям не всегда благотворно Его можно использовать, чтобы помочь нам ощутить новые позитивные эмоции в парке аттракционов, чтобы возвысить нас над рутиной повседневности. В музее свести лицом к лицу с иными культурами и показать древние артефакты так, чтобы их не затмевали более зрелищные экспонаты, готовые полностью завладеть нашим вниманием. Порой однако мощная сила страсти к месту ведёт нас на скользкую дорожку. Под её влиянием мы можем терять голову и действовать безрассудно. Например, тратить кучу лишних денег в торговых центрах, а то и вовсе спускать огромные суммы за игровым автоматом в порыве неконтролируемого, разрушительного азарта. С тех пор, как появились рынки и игровые залы, ушлые коммерсанты научились с выгодой для себя применять знания потребительской психологии и той среды, в которой происходит потребление. Есть даже мнение, что глобальные перемены, произошедшие за последний век, грубо и насильственно преобразовали наше публичное пространство, превратив их в среду, поощряющую покупки у богатых продавцов и выталкивающую тех, у кого товара меньше. Иными словами, среда это всё больше коммерциализируется. С появлением более тонких технологий, дающих возможность собирать и хранить информацию о наших привычках, действиях и чувствах, Как на индивидуальном, так и на агрегированном уровне мы сконструировали среду, способную следовать за нами с места на место и проникать нам в самую душу. Хотим мы того или нет, но некоторые модификации этой среды, встроенные в сферу торговли, эффективно проникают в наш мозг, получая доступ к примитивной нейронной сети, изначальное предназначение которой помогать нам адаптироваться к нестабильной обстановке. Однако в ситуации изобилия они могут давать нам импульс к излишнему потреблению или рискованному потенциально вредоносному поведению. Как и в случае с другими элементами психогеографии, корни наших страстных привязанностей к тому или иному месту можно обнаружить в адаптивных реакциях на типы событий, которые мы за тысячи лет научились предвидеть и использовать в своих интересах. Что во всём этом нового, так это развитие знаний и технологий, позволяющих с молниеносной быстротой и лазерной точностью извлекать пользу из этих древних умений.